Эпилог. Мистер Дэвид Гленни возвращается во Франкфурт и заканчивает свой рассказ. Глава 1. 12 декабря я получил письмо от миссис Вагнер, в котором она сообщала, что свадьба Фрица именно откладывается до 13 января. Вскоре я покинул Лондон и направился во Франкфурт. Я отправился в путь с запасом времени, чтобы обговорить дела с нашими корреспондентами во Франции и Северной Германии. Наш старший клерк, мистер Хартри, заведующий лондонским отделением фирмы в отсутствии миссис Вагнер, исповедовал принцип «ничего не делать в спешке». Он настоял, чтоб я поскорее отправился в дорогу, что меня больше чем устраивало. Добрый мистер Хартри не догадывался, почему я так охотно принял его предложение. Мне не терпелось повидаться с тетушкой и встретиться с очаровательной миной. Рачительно исполняя свои обязанности и иногда передвигаясь ночью, мне удалось добраться до Франкфурта на неделю раньше запланированного срока, а именно днем 4 января.